Из книги «Современная наука и анархия» 1901 год. В каждой науке, когда мы начинаем изучать ее основательно, мы доходим до известного предела, дальше которого в данный момент не можем идти. Это именно и делает науку вечно юной, вечно привлекательной. Какой экстаз и такой восторг охватывал нас в XIX века, когда были сделаны такие прекрасные открытия в астрономии, в физических науках, в биологии, то есть науки жизни и в психологии. Какие прекрасные горизонты открывались перед нашими глазами в это время, когда границы науки так внезапно были раздвинуты, раздвинуты, но не уничтожены, потому что сейчас уже установились новые границы, и со всех сторон возникли новые проблемы. требовавшие разрешения. Наука постоянно раздвигает, таким образом, свои пределы. Там, где двадцать лет тому назад она остановилась, теперь уже завоеванная область. Граница оступила, но, сделав большой шаг вперед, наука снова останавливается, чтобы пересмотреть свои победы во всем их целом, прозондировать новые открывающиеся перед горизонты и собрать новые факты, прежде чем сделать дальнейшие шаги и идти к новым завоеваниям. Так, 50 лет тому назад мы говорили, вот группа явлений, притяжения и отталкивания, которые имеют что-то общее. Назовем их электрическими явлениями и будем называть электричеством, неизвестную до сих пор причину этих фактов, какая бы она ни была. И когда нетерпеливые спрашивали нас, а что такое это электричество, то мы имели честность ответить им. что пока в данный момент мы не знаем, теперь сделан еще один шаг вперед. Мы нашли путь между звуком, теплотой, светом и электричеством. Действительно, когда колокол звенит, он производит воздушные волны, попеременно сжатые разреженные, которые следуют друг за другом, как волны на поверхности пруда. В воздухе звуковые волны идут со скоростью около 300 метров в секунду, И они распространяются столь хорошо известным нам образом, что мы можем подвергнуть их математическому вычислению. Это мы знали уже давно. Но теперь открыли, что теплота, свет, а также электричество распространяются совершенно таким же образом, только с быстротою 300 тысяч км в секунду. Конечно, то, что вибрирует в электрических явлениях есть материя, бесконечно более разреженная, чем воздух. Но электричество, как и теплота и свет, обязано этим вибрациям, абсолютно сходным с теми, которые производят колокол в воздухе, и мы можем подведнуть их к такому же математическому изучению. Без сомнения, это еще далеко не все, что можно знать об электричестве. Неизвестное окружает нас всех сторон, но это первое приближение. Зная это, мы придем ко второму приближению. который объяснит факты еще более точно. А между тем, мы уже можем говорить с одного континента на другой, даже не прибегая к подводному кабелю. И вам сообщают новости дня на борт корабля, несущегося на всех парах через океан. Как могли мы, например, предсказать в 1860 году, что к концу столетия будем посылать электрические волны из Ирландии в Нью-Йорк? Когда мы не знали, что электричество есть вибрации, сходные с товыми вибрациями. Главное — развить смелость в молодых умах. Но для того, чтобы сказать, что то, что находится за пределами современной науки, непознаваемо, нужно быть уверенным, что оно существенно отличается от того, что мы научились знать до сих пор. Но тогда это уже является громадным знанием об этом из неизвестном. Обнаружив в этом вопиющем противоречии, утверждать, что существуют непознаваемые, значит сказать одновременно «я ничего об этом не знаю, я, и я знаю об этом настолько, что могу сказать, что это совсем не похоже даже издалека на то, что я знаю». Если мы знаем что-либо о Вселенной, о ее прошлом существовании и о законах ее развития, если мы в состоянии определить отношения, которые существуют, скажем, между расстояниями, отделяющими нас от Млечного Пути движения Солнц, а также молекул, вибрирующих в этом пространстве, если, одним словом, наука о Вселенной возможна, это значит, что между этой вселенной и нашим мозгом, нашей нервной системой и нашим организмом вообще существуют сходства структуры. Если бы наш мозг стоял из веществ, существенно отличающихся от тех, которые образуют мир Солнца, звезд, растений и других животных, если бы законы молекулярных вибраций химических преобразований в нашем мозгу и в нашем спинном хребте отличались бы от тех законов, которые существуют вне нашей планеты, если бы наконец свет, приходящий из пространства между звездами и нашим глазом, подчинялся бы во время этого побега законам отличным от тех, которые существуют в нашем глазу, в наших зрительных нервах, через которые он проходит, чтобы достичь нашего мозга и в нашем мозгу, то никогда бы мы не могли бы знать ничего верного о вселенных о законах, о постоянных существующих в ней отношениях. тогда как Теперь мы знаем достаточно, чтобы предсказать массу вещей, и знать, что сами законы, которые дают нам возможность предсказывать, есть не что иное, как отношения усвоенные нашим мозгом. Вот почему не только является противоречием называть непознаваемым то, что неизвестно, но все заставляет нас, наоборот, верить, что в природе нет ничего, что не находит в себе эквивалента в нашем мозгу. Частички это той же самой природы, настоящие из тех же физических и химических элементов. Ничего, следовательно, что должно навсегда оставаться неизвестным, то есть не может найти своего представления в нашем мозгу.